Страшное. 1990-е годы. Поплескавшись под холодным душем, я вытерся насухо мохнатым полотенцем и прошел в кухню. Настроение было прекрасное. Дела в фирме, которую я создал и возглавлял уже два года, шли превосходно. И сегодня я должен был подписать с мэрией контракт кефиры на кефиры. крупную сумму. Кефира батоном, а я сегодня... На кухне жена и дочь сегодня завтракали. Сегодня Но если бы ты еще и дома остался, это было бы а, совсем замечательно. Мечтет, мамочка, за что. Достань масло, пожалуйста, Пожалуйста. А сыр? Будешь что-то да да, да. да, да, да, обязательно. Я надеюсь, что хоть сегодня ты позавтракаешь нормально все-таки. Да? Мама, я попью чай, а бутерброд возьму Но тебя же никто не будет кормить. Ни на референдуме, ни на митинге. Мама, и я возьму два Доброе утро. <свят> Здравствуй, <дорогой>. Доброе, Привет, <свят> Доброе утро. Что у нас сегодня? <свят> Садись, пожалуйста, смотри. М -м -м. Там Омлет, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Чай, кофе. Кофе, Хорошо. Какие планы на завтра? Мы... Идем на референдум. Надо поддержать президента. И дочь и жена были ярыми поклонницами темной лошадки. Так его окрестила пресса, когда он был еще кандидатом в президенты. И в период предвыборной кампании не только исправно посещали все митинги, организованные его сторонниками, но и несколько раз на добровольных началах распространяли а листы вы, сэр, с его речами. исполните свой гражданский долг? Сэру, в отличие от вас, некогда заниматься всякой чепухой. Это, папа, не чепуха. Неужели тебя не пугает ведь этот криминальный беспредел? Кроме того, криминальная экономика – это такой же тупик, как ну, и социалистическая. Что вы да, тут еще хуже. Это я тебе, папа. Как экономист, говорит, ну, с утра ну, пораньше политические дискуссии. Во-первых, во-первых, пока еще не экономист, а студентка. А во-вторых, мой бизнес, по-моему, неплохо идет и в нынешних условиях. Ну, что, квартиру я купил, евроремонт сделал, дача строится в три этажа. Чего вам еще не хватает? Спокойствие. Знаешь, я тебя каждый день на работу, как на фронт провожаю. Устала. Ниночка, по-моему, причин бояться нет. Ну хорошо, давайте завтракать в конце концов Это другое дело Садись, пожалуйста, чтобы сегодня все-таки поела как следует Спасибо Спасибо, спасибо. Мы вместе учились в университете и поженились на четвертом курсе С Ниной мне повезло В психологическом плане она заменила мне тайный орден Все прожитые вместе годы я ощущал ее поддержку и понимание во всем В ее отношении ко мне было что-то материнское Именно благодаря ей я сумел пережить и гонения, и заложенные взгляды на историю СССР, и мытарство безработного историка в период демократических реформ. Мы втроем жили на ее нищенскую преподавательскую зарплату в коммунальной квартире на Лиговке. В этот тяжелый период Нина работала на трех работах, уходила рано утром, а возвращалась поздно вечером, измотанная. Она ухитрялась вести домашнее хозяйство, в то время как я слонялся по городу и валялся на диване. Потом все переменилось. Вместе с двумя приятелями я организовал строительно-реставрационную фирму. На нее посыпался дождь подрядов, поскольку один из учредителей имел крутые связи в мэрии. Мы работали до дурения, Дела резко шли в гору. Я заваливал жену и дочь дорогими шмотками Водил в лучшие рестораны и возил по Европе с остановками В пятизвездочных отелях, стремясь компенсировать те бедствия Которые обрушились на их головы после победы демократии Знаешь, я тебя каждый день на работу, как на фронт провожаю Устала Нючка. по-моему, причин бояться нет Устала? Дело в том, что две недели назад Выйдя из дома, отправляясь на работу Я обнаружил возле своей Вольво Четырех крутых Которые довольно миролюбиво Проинформировали меня о том Что я ежемесячно должен буду Отстегивать им Пять баксов И все у тебя будет хорошо Это за что же? За дружбу. Так, в чем же будет заключаться наша дружба? Ты нам баксы, а мы тебя не тронем. Тебя и твою семью. Это сказал качок в кожаной безрукавке с пуговицами в виде черепа. Какой крутой, а лоб покатый. ты. Че? Стар я, стар, чтобы новых друзей-то заводить. Ох. Погоди, брось, Лёвочка. Он все понял, он будет поймальщиком, посмотри на него Ты нас можешь найти каждый вечер в Парке Победы в пив-баре Баксы приноси каждое двадцатое число И желательно крупными купюрами Счетчик включен Сяо Крутые лениво двинулись со двора. Я был не столько напуган, сколько удивлен, поскольку со всеми мафиозными структурами Витя Тарасов, мой зам по общим вопросам, договорился о полном взаимопонимании, и мафия ни разу не нарушила своих обязательств. Приехав на работу, я сообщил Тарасову о том, что его договоренности с мафией, похоже, треснули и что на нашу фирму наехали. Тот тоже очень удивился и записал все рассказанное мной в блокнот. Так, ясно. Разберемся. Через пару дней Тарасов в конце рабочего дня зашел ко мне в кабинет, плотно прикрыл дверь и присел возле моего стола. Слушай, mm. такая ситуация. Наехали не на фирму, Наехали на тебя, понимаешь? И не мафия. Вот тебе здрасте. А кто же? Это хуже, чем мафия. Это отморозки. Что за отморозки? Ха -ха. Да ненормальные. Ничего не умеют и не могут. Только примитивно грабить и убивать, что называется отбросы преступного мира. Неужели? Я а... тебе говорю, в криминальном мире тоже имеются отбросы. Да. Ну и что ж теперь делать? А, старик, самое умное — выделить в бюджете пять штук в месяц. Ага, сейчас. Сообщим в милицию. Да <связь> бесполезняк. Пока они тебя не убили, не обращайся. Вот убьют, тогда приходи. <связь> Смешно. А профилактика? Ой, да какая профилактика? Я же тебе говорю, это ненормальные. Ну, может быть, тогда мафию попросить разобраться? Ну. Попросить-то можно, но это не поможет. У этих дегенератов притуплен инстинкт самосохранения. Они ничего не боятся. Их ведь шлепают регулярно и мафия, и милиция. Они все плодятся и плодятся, и идут на все. Ну, так и я пойду на все. Ты мне разрешение на оружие сделал? Ну, обещали завтра. Но ты подумай, легче откупиться. Что, мы им, что ли? «Я очень жадный».